Глава тридцать восьмая. Холден. Холден в очередной раз обходил башню. Небо в полдень было чугунно-серым. Дождь переключился на мелкую морось, которой, впрочем, хватало, чтобы промочить волосы и одежду и стекать струйками по спине. Каблуки на каждом шагу увязали в мокрой грязи. Воздух пах илом и озоном. Несколько слизней тыкались в трещину у основания башни. Трещину заткнули комком ткани, но они ощупывали преграду тонкими носами, отыскивая проход. Холден занёс лопату с длинной рукояткой, отрытую в затопленном роднике, и одним ударом расплющил всех. Потом поддел и отбросил подальше скользкие трупы и подставил лопату под дождь, чтобы смыть яд. Дальше ему попадались только отдельные особи под стеной. Их Холден соскребал и отшвыривал лопатой, как катапультой. Поначалу он развлекался, испытывая, далеко ли сумеет забросить. Но теперь плечи и руки ныли от усталости, и броски становились всё слабее. Миллер иногда возникал рядом, молча. Просто бледная, грустная, как унылый бассет-напоминание, что есть дела поважнее. Он пропал, когда Холден, выдя из-за угла, наткнулся на маленькую бригаду работников, отдыхающих у нидарытой канавы. Башни решили обвести хотя бы неглубоким рвом, но с имеющимися примитивными орудиями работа шла медленно. Эта бригада состояла из трёх женщин и двух мужчин с самодельными лопатками. Они потягивались и пили из мешков с водой из очистной установки. Одна женщина тыкнула Холдену, остальные его проигнорировали. На колене у одного из мужчин сидел слизень. На штанах прямо над правым коленом На ткани вокруг не было слизистого следа. Никто из пятерых его не замечал. Холден понимал, что если крикнуть, предупредить, землекоп машинально смахнёт тварь рукой. Поэтому он спокойно приблизился к сидящему и сказал: "Не двигайся". Мужчина насупился: "Ке? Что?" Холден схватил его за плечи и завалил назад. Какого хрена вскинулся другой. Все раздвинулись, словно зрители начинающейся потасовки. Холден, прижимая человека к земле, повторил, не двигайся. Потом схватил штанины снизу и, одним сильным рывком, сорвав с лежащего брюки, закинул их как можно дальше. «Это что же такое?» — спросила та женщина, что кивала ему. Холден узнал ее, одного из прорабов с рудника, только она постарела и осунулась. Наверное, командует бригадой землекопов. «Что, никто не видел, что у него слезняк на колени?» «Бобоза мало?» — пробормотал кто-то. Холден протянул руку, помог ошарашенному мужчине подняться. У тебя слизень был на штанах. Ты и прислонялся к стене? Нет, не помню. Может, на секунду опешил тот. Я же говорил, начал Холден и повернулся лицом к остальным. Я же говорил, не касаться стен. Слизни взбираются на них, спасаясь от воды. Бригадир тыкнула ему кулаком. Саса. Вы его не видели, сказал, а не спросил Холден. Так плохо. «Малоке-сус-охос». «Охос?» — не понял мужчина. «Не охос, а орбос, с глазами». «Нехорошо», — по-славянски ответил мужчина, махнув рукой. «Но считай, ты расплатился штанами за то, что не сообщил начальству, когда перестал различать слизней». «Соса». «А теперь иди внутрь», — Холден мягко подтолкнул его ко входу в башню. «И поищи там, чем прикрыть срам». «Простите, босс», — ответил мужчина и убежал. Ещё такие есть, обратился Холден к бригадиру. Она нахмурилась и пожала плечами. Не лучше. Мы все слепнем. Ладно, Холден почесал в затылке, выжив впитавшуюся в волосы воду себе за шеверд. Тогда уводите всех. Оров уже слишком опасно. Я закончу обход. Уводите людей внутрь. Хорошо, ответила женщина и повела своих к входу. Ручной терминал загудел. Достав его Холден увидел, что кто-то уже не первый раз добивается связи. Он открыл канал, и через несколько секунд на экране появилась Элви. Джим, где вы? Вы мне нужны в лаборатории. Извините, сказал Холден. Я тут немножко занят. Анализ обработан, мне нужно, чтобы вы прочли результаты. Экранчик анализатора оказался совсем крошечным. Разве век хирургической коррекции зрения у кого-то бывают слабые глаза? Холден теперь нашёл бы, что возразить дизайнерам. Позвольте закончить обход по Проселон. Это важно. Сохранить жизнь работающим вслепую идиотам тоже. Тогда поскорее, пожалуйста, сказала она и отключилась. Холден уже убирал терминал, когда тот снова звякнул. Короткий взгляд на экран сказал ему, что поступило предупреждение об очередном сбросе. Подняв терминал на вытянутой руке к горизонту, Холден засёк координаты. Одновременно в небе раскрылся белый парашют. Слишком далеко. Груз продолжал сыпаться куда попало. За первыми порциями они посылали особые бригады, но скоро не останется людей, способных осилить такой опасный путь, кроме него. Холден пошёл за Амасом, который пытался справиться с проблемой. Механик устроил мастерскую в нескольких сотнях метров от башни, под треугольным навесом из старых пластиковых полотнищ. Под навесом было тесно от инструментов, найденных в руднике частей электрокартов и сварочных аппаратов. «Как дела?» — спросил Холден, заходя под навес и присаживаясь на пластмассовый ящик со всякой всячиной. Амос, поджав под себя ноги, сидел на листе пластика в окружении аккумуляторных коробок в разной степени разобранности. «Ну...» «Есть проблема!» — ответил он, махнув на коробке толстой лапой. «А именно?» «А именно, они мне притащили пару картов, выловленных из каши у родника. Я мог бы, если налечь всерьез, поставить их на колеса за несколько часов. Оказалось, что купание им не слишком во вред. Надо только счистить ил и прочую дрянь, но это несложно». «А батареи сели?» «Ага, в том-то и дело». Амос поднял тонкую полоску металла, покрытую пятнами ржавчины. Им во вред. Холден взял у Амоса изъеденную ржавчиной полоску, несколько секунд поразглядывал и отбросил в кучу негодных частей. С корабля, говорят, что точному сбросу мешают ветры в верхних слоях атмосферы, сказал он. Я сейчас собираюсь послать поисковую команду. Пока ещё тлоискатели не настолько ослепли, чтобы писать на собственные ботинки. «Именно. Пока. А потом я останусь единственным, кто сможет искать груз. И мне не справиться без колёс». «Понял», — кивнул Амос. «В утешение тебе скажу, что, пожалуй, сумею собрать из обломков два-три рабочих аккумулятора. А вот зарядить, к сожалению, получится только один. Мне хватит и одного. С работающим картом, куда его можно вставить. Это я обеспечу», — сказал Амос. Медленно потянувшись наискосок от себя, он сцапал кислородно-ацетиленовую горелку и, выпустив из наконечника яркое голубое пламя, направил его на землю. Подползавший слизень зашипел и лопнул. Как у тебя с глазами? Словно не взначай, осведомился Холден. Ничего пока что, ответил механик. Может, мы здесь не так долго пробыли. Но на краю зрения видны зелёные пятнышки, так что заранее я подхватил, как все. Тебе бы внутрь, к остальным, не а, возразил Амос и стал разбирать на части неисправный аккумулятор. В барахле, которое притаскивают люди Вэй, полно токсичной дряни, которая вам там ни к чему. И нечего людям лапать мои вещи. Ты понимаешь, о чём я? Твой навес обеспечил приманку, сухой участок. К ночи здесь будет полно слизняков. Возможно, кивнул Амос. Но я подстелил пластик, чтобы не лезли из земли. А те, кто ползает верхом, прижигаю горелкой. И тушки оставляю на месте, живые их вроде бы избегают. Так что всё в норме. Холден кивнул и несколько минут посидел, радуясь дружескому молчанию. Механик закончил разборку и стал раскладывать части в зависимости от степени повреждения. Кучка деталей, пригодных для сборки нового аккумулятора, понемногу росла. Холден понимал, что от его помощи никакого толку. Но так приятно было спрятаться и от дождя, и от взглядов встревоженных колонистов, что уходить не хотелось. Знаешь, заговорил он. Если с глазами у тебя станет сильно хуже, придётся мне забрать тебя внутрь. Всё равно успеешь ты закончить или нет. Можешь попробовать, усмехнулся Амос. Ты уж со мной не спорь, попросил Холден. Пожалуйста. Пусть хоть кто-то, хоть в чём-то со мной согласится, а? Я не оставлю тебя здесь с ядовитыми тварями. И со слепым, наверное, смогу справиться. Забавно будет проверить, снова засмеялся Амос. Если кто и справится, так только ты. Но я не потому прямлюсь, чтобы тебя доставать, Кэп. Ты это, надеюсь, понимаешь. А почему же? Здесь у всех одни и те же проблемы. Еда кончается, слепота подступает, планеты взрываются, говоря, Амос собирал отложенные детали. И его ловкие пальцы позволяли выполнять работу почти не глядя. Знаешь, о чём они все говорят? Об этом? Ага. Ого-го, у меня нет жратвы, я слепой, здесь до черта слизней. Я не гожусь для групповой терапии. Пару минут послушаю ругань и нытьё, и примусь бить народ по головам, просто чтобы потише стало. Холден сутулился, обхватил мокрую голову руками. Понимаю, мне-то приходится всё это слушать. И потому я чуточку не в себе. Ты от усталости не в себе, поправил Амос. Ты опять завис на программе "Я всех спасу" и пару суток не спал. А слушать, как люди ругаются, это вроде как твоя работа. За это тебе большие деньги платят. Нам всем платят одинаково. Тогда ты, наверное, занимаешься этим ради славы. Я тебя ненавижу, сообщил Холден. Первый карт будет готов к концу дня, ответил Амос, вставляя деталь на место. Спасибо. Холден с кряхтением поднялся на ноги и потащился обратно к башне. "Всегда, пожалуйста", сказал ему в спину Амос. Терминал у Холдена снова загудел. "Джим, где вы?" спросила Элвиг, как только он ответил. "Мне нужны показания". "Иду", перебил он. "Я сейчас вроде как на все руки, но у вас буду через минуту". Едва он отключил связь из главного входа в башню, показался Мартри и сделал из него обманщика. «Капитан!» — позвал он. «Мистер Мартри, как дела с вашей стороны?» Амос нашел применение спасенным машинам. «Он хороший механик», — сказал шеф службы безопасности. «Был еще один сброс. Я видел». Засек на терминал и нанес на карту. «Давайте переброшу локацию вам и посылайте команду». Пока он пересылал данные, Мартри сообщил. «Мы потеряли одного». «Кого?» «Полсона». «Это один из моих водителей. Слизень заполз ему в сапог, а никто не заметил». «Мне очень жаль», — сказал Холден, соображая, кто такой был Полсон, и коря себя за то, что не может даже вспомнить лица погибшего. «Глупая оплошность», — сказал Мартри и быстро отстучал команду на своем терминале. «Я не искал вашего сочувствия. Просто сообщил о сокращении наших сил». «Понятно», — отозвался Холден. девясь, что еще удивляется бесчувствию этого человека. «С поиском груза справится Вэй. Как у нее со зрением? Как вы считаете, на сколько раз ее еще хватит?» «Она уже ушла», — с невеселой улыбкой ответил Мартри. «Так что на один точно хватит». «Прекрасно», — сказал Холден. «Передайте ей мою благодарность». «Передам», — игнорируя иронию, ответил Мартри. «Но мне от вас кое-что нужно. Вам или Арче?» Считайте, на данный момент это одно и то же. В составе груза должны быть стройматериалы. Мне нужна бригада строителей, чтобы собрать конструкцию, пока они ещё что-то видят. Зачем? У нас полно другой работы, пока мы ещё можем её делать. А когда станет хуже? Холдинги в нол навозвышающуюся перед ним башню. Укрытие не будет первоочередной потребностью. Эти люди, сказал Марти. Едят мои продукты, пьют мою воду и принимают мои лекарства. Моя команда доставляет припасы и производит опасные спасательные работы, без которых ничего этого не было бы. И знаете, они могли бы поставить для меня несколько стенок. Так что вам нужно от меня? У них сложилось ошибочное впечатление, что вы здесь главный. Невежливо было бы указывать им на ошибку. Холден вдруг отчетливо представил, как он затаскивает полуслепого мартри подальше в пустыню и бросает посреди стаи слизней-убийц. "Я вас насмешил?" удивился мартри. "Улыбаюсь своим мыслям" объяснил Холден. "И в них вы само собой". Я скажу Кэрл, что вы ищете добровольцев, и он ушёл, не дав мартри времени возразить. Внутри башня гудела как улей. Колонисты спешили закончить последние приготовления к наступающей долгой ночи. Люси поставила несколько человек наполнять все ёмкости водой из ожесточной установки. Кэрол Чививе возглавила команду, которая выискивала проникших внутрь слизней и затыкала оставшиеся дыры. Холден поднялся по эскакаде, потом по ступеням из пустых ящиков на третий этаж башни. В каморке, которой они дали гордое название лаборатории, он нашёл Эльви Фаиза и третью сотрудницу научной группы. Кажется, её звали Садиам. "Кто там?" спросила Эльви и дёрнула Фаиза за руку. "Это джим?" Фаиз несколько секунд щурился на вошедшего, потом ответил: "Наконец-то. Извините, что задержался, Мартри хотел. Мне нужно, чтобы вы это прочитали". Не дослушала его Эльви. Она указывала на маленький экран химической установки. Холден подошёл и уставился на бессмысленные для него значки и сокращения. Куда мне смотреть? Прежде всего CBC, общий анализ, сказала Эльви, тычь в экран. Там не было никакого CBC. "Понятно", сказал Холден. "Должно быть написано CBC, я такого не вижу". Эльви вздохнула и заговорила нарочито медленно. "Наверху экрана есть надпись "Результаты". Нет, тут на самом верху инструменты. Вы об этом? Не то меню. Пролисните обратно. Элвидкнула в нужную кнопку и Холден её нажал. Вот, теперь вижу результаты. Откройте их. Должны быть CBC, RBC, WBC, гемоглобин, гематокрит и кровяные пластинки. Ага, обрадовался Холден. Всё вижу. Говорите, чего сколько? Холден стал читать, а Эльви переписывала показатели на свой терминал. Масштаб она увеличила так, что Холден прочёл бы числа через всю комнату. Теперь возвращаемся и смотрим содержание газов в крови, велела она, закончив. За час Холден прочёл ей все нужные данные. Женщины решили взять у него ещё немного крови, после чего отпустить. Пока Эльви заклеивала ему проколотый палец, Холден спросил: "Хоть что-то есть?" Всё это не просто, ответила она. Даже с доступом к лучшим головам солнечной системы и компьютеру Израиля. Мы ищем иголку в сложном организме. Сколько у нас осталось времени? Эльви откинула голову, подставив зрачки свету. Холден уловил в них зеленоватый отлив. Почти не осталось, сказала она. А вам надо поспать. Вы совсем вымотались. Это вы по крови определили? Вы двое суток не спали, рассмеялась она. Простая арифметика. Обещаю при первой возможности упасть в койку, сказал Холден. Спустившись по самодельным ступеням, он прошагал по непривычной изогнутой чужой остакадии и оказался в толпе людей на первом этаже. Люсия передала надзор за водоносами помощникам, и сейчас светила фонариком в глаз какому-то малышу. Она устало улыбнулась проходившему мимо Холдену. Кто-то предостерегающе вскрикнул и пробежал через зал, таща на конце палки слизня. Когда тварь выбросили наружу, Холден вышел следом и затоптал её. Небо потемнело до оттенка влажного пепла. Дождь усилился. На востоке прокатал отдалённый гром. В тяжёлых тучах мелькали зарницы. Воздух пах илом и озоном. Холден снова побрёл в обход башни.